Глава 21. Я мог бы поклясться в тот момент, что тыквенная рожа огня, зависшего передо мной, проявила эмоцию радостной неожиданности. Выражение физиономии органично дополнилось восторженным взмахом толстеньких мускулистых рук существа, растущих то ли из ушей, то ли из задницы. «Нет, просто так я это не рассматривал. Защитные рефлексы у меня работают отлично. Уход в сторону с линии огня и поспешное не было с хикки. Но вот заклинание не сработало. Причиной, очевидно, был пятисекундный дебаф, отразившийся у меня в виде зачеркнутого рта. Блокировка магии. Похоже, огненный уродец не просто так ручонками помахивал». Всплеск адреналина не помешал мне сделать скриншот. Сама картинка интересная. Вокруг зачеркнутого рта гексограмма с какими-то рунами, пару из которых видел на сути. Так что можно на досуге попробовать разобраться. Но лишь на досуге. Сейчас я быстро кувыркнулся вперед. И вслед с мощным шипением ударили две струи огня. От третьего и четвертого огня. Струи пламени в игре чувствовались. Словно спину обдало горячим паром из носика Пьящего чайника. Здоровье же, несмотря на асбестовую защиту, начало быстро уменьшаться. Увыркнулся я вперед, инстинктивно надеясь, что всплескивателя накроет дружественным огнем, но не накрыло. Морщинистый мяч подпрыгнул на высоту человеческого роста, пропуская огненные струи со товарищей, пущенных по мелкому гному под собой. А вот в следующий момент чуть не взвыл уже я, поскольку магическая тыква вновь замахала ручонками. В линейке моих дебафов повисло обнаружение вражеского таргета. Я кастанул туман, но не прошло и мига, как появился еще дебаф на минус 10 ловкости. Раз в тумане обнаружили, значит все огогни находятся в одном отряде, и все видят меня. То, что это не площадной дебаф вслепую, а точечный, тут же подтвердил второй залп огнеметов, ударивших на этот раз с трех сторон. Когда в тебя бьют три, а потом четыре струи огня, соображается туго. И знание, что это как бы не по-настоящему, до мозга доходит плохо. Инстинкты тела орут: А, -а горим! Мы умрем! Их подтверждает усиливающаяся с каждым мгновением боль, ведь чем здоровье быстрее убывает и чем его меньше, тем ощущение болезненнее. Однако те же инстинкты властно гонят прочь от телег, до которых уже добрались синие метки местных. Душа не делает различий между существами из молекул или пикселей. Заставляет кувыркаться по дну оврага, окутываясь туманами, чтобы, не дай бог, наши смертные не рассмотрели и не попытались броситься выручать. И, надо сказать, действовал чисто на инстинктах, размышлять об этом было некогда. А гогни следовали за мной как привязанные. На туманы не отвлекались, а вражеский таргет Похоже собирался висеть целую вечность Его даже счетчиком игра не снабдила Твари не лупили по мне Вакуумными взрывами Пользуясь лишь огнеметами И легко уворачивались от выпадов кирки Кассиди я видел на карте В виде зеленой точки, мечущейся Вокруг. Туманы я лепил на нее Когда понял, что шары решили Их игнорировать. То и дело Девушка замирала на несколько секунд Видимо, перезаряжая арбалет Потом мчалась дальше. Вот только Урон наносить ей больше не Удавалось. Тык вылетели на малой Высоте, пряча от болтов свои Уязвимые брюшки и пинали меня Как неваляшку. Наверняка Неимоверно радуясь моему запасу здоровья Ведь каждый удар нес им опыт. Его шло, наверное, столько, что жажда его преодолела инстинкт сохранения икры. Накрыть ведь счетверенным взрывом для уничтожения было элементарно гогни явно срисовали все мои возможности и лениво ускользали от всех моих выпадов, в стиле «почти-почти достал», видимо прокачиваясь не только с урона. Судил я это по собственной подросшей на три единицы устойчивости к огненному воздействию, которая стоила мне двух комплектов убитого за две минуты азбестового исподнего. А что там набили враги, мог только предполагать». По ощущениям, я прыгал и кувыркался уже час, хотя хронометр показывал, что прошли лишь пара минут. За это время я успел выпить пять зелий здоровья да укувыркаться на половину километра от лагеря. А вот что конкретно делать дальше, так и не придумал. И слабо думалось, если честно. Держался на упрямстве и присказке, которую цедил сквозь зубы, как считалочку. «Если вас ударить в глаз, вы невольно вскрикнете. Вдарить раз, вдарить два, а потом привыкнете». Привыкнуть не особо удавалось, поэтому на выход Кассиди из отряда, а потом тут же последовавшее предложение вновь его создать, отреагировал лишь тупым согласием. А вот на заявку «отрядные баллы в ловкость» уже что-то вырахнулось. На расплывшуюся резкость от понизившейся мудрости внимания не обратил, а вот ловкостью удивить твари сумел. Нет, особого урона этим дальнобойным мобам киркой я нанести не мог, в принципе. К тому же они запросто могли скорректировать у ворот, прокачивали на грани фола. Но мгновение их замедления я использовал для рывка к ближайшему неспешно плывшему над землей существу. Агогонь подпрыгнул вверх, но я на долю мгновения оказался быстрее, вцепившись руками и ногами в эту неудобную тыкву. Впрочем, бывают и неудобней Отрядная ловкость позволила сжать бока существа коленями Да еще прищемить ручки согнутыми ногами Так что те могли лишь беспомощно торчать в стороны и назад Суставов плечевых у огогня, похоже, не было Но такое пленение ему определенно не нравилось О чем он, ерзая, и пытался, видимо, мне проскрежетать «Все огни шарахнулись от моего рывка в стороны и вверх, что, видимо, у них происходило инстинктивно. И тут настал момент истины. Ударят или воздержатся? Правильно ли определил, что им самим огонь наносит урон? Или нет? К счастью, обошлось. А Кассиди тем временем воспользовалась судорожным взлетом тварей и всадила еще в одно из брюх болт. «Молодец, девочка!» Крикнул я и тут же подавился удивленным возгласом. Гномка высоко подпрыгнула, взмахнув арбалетом, ныряя в очередной туман, после чего еще один огонь, ринувшийся было к ней, подскочил болезненно за бульков и хаотично раскидывая плевки магии в разные стороны. Когда только перезарядиться успела? Может, новое умение открылось? Мой скакун же замедлился, но, решив на время меня проигнорировать, плюнул струей огня в то место, куда исчезла гномка. Я чертыхнулся и врезал ему по макушке кулаком. Урон не прошел ни малейший, поэтому выхватил кирку и попытался продолбить неуязвимой твари шкуру хоть как-то. Не тут-то было. Острие вязло, соскальзывало с глазищ, отскакивало от ручек без малейшего урона. А Агогонь лишь злобно зыркал, но ситуация была явно патовая. Или нет? Я ухватил кирку возле байка, завел за спину и словно решительно, делая самому себе укол в задницу, ткнул в пятачок нижней части. И только тогда услышал короткий и приятный моему уху взвиск, да увидел появившуюся над существом початую полоску жизни. Кассиди меж тем продолжала творить какую-то дичь. Она словно забыла о необходимости заряжать арбалет и сторонилась моих туманов, выплясывая на виду у обозленных тварей, что поливали ее струями огня». Я болезненно передернулся, вспоминая о неприятных ощущениях, и крикнул. «Кассиди, смотри в верхний правый угол интерфейса! Что на тебе за сейчас, не пойму!» Девушка получила очередной заряд огня и сдавленно выкрикнула. «Все нормально! Никаких! Туманы больше не пускай!» «Что значит не пускай? Какого черта ты вообще творишь?» Возмутился я, очередной раз тыкая острием кирки в невидимую мякотку огня под собой. Тут самый дальний подраненный шар на поляне подпрыгнул и медленно опустился, погаснув как цель. Два оставшихся огня судорожно метнулись, на миг забыв о гномке Но сделали это зря В тот же миг девушка, по моему примеру, взвелась в воздух и оседлала ближайшего Заплетя ногами руки существа Заряжать арбалет и печатать одновременно для нее, очевидно, проблемой не было Потому через несколько секунд я увидел сообщение, прочитав которое прикусил язык «Не надо вслух, мы не знаем, понимают ли нас огни» «Последние две стрелы были не моими. Похоже, эльфы расстреливают твари, используя нас как прикрытие». Я чертыхнулся, перехватил кирку поудобнее и продолжил не особо красивыми жестами уничтожать своего скакуна, одновременно обдумывая новую информацию. Смысл в этом есть, и обоснование странноватых действий лесовиков тоже. Кассиди безрезультатно разрядила болт в глаз своего огоня и пробормотала что-то о бронеглазом, накручивая рукоятку арбалета, уперев его в затылок тыквы. Тем временем последний целый и свободный хэллоуинский шар носился над поляной. Он явно чуял, что дело тут не только в гномах оседлавших сородичей, и барражировал поломанной траектории. Через полминуты возле совершенно непримечательного горящего кустика подпрыгнул, словно ему пробил перкот невидимка, после чего он покатился по земле мертвее мертвого. Кассиди победно взвизгнула, вскидывая заряженный арбалет. Я же пошлепал своего огня по морщинистой макушке. Тыква закатила глаза, словно пытаясь меня рассмотреть, отчего на ее лбу собрались глубокие морщины. Я же сказал, потерпи еще минуту, всего треть здоровья осталось тебе доковырять, и не удивляй меня какой-нибудь внезапной и бессмысленно проснувшейся регенерацией. Тыква что-то пробулькала, я же пожал плечами. А что ты хотела? Опыта с гнома срубить, забыв о родительских чувствах к проглоченной цветочками икре. Вот и получи. Я вновь пробил киркой под себя, ощущая, как глубоко входит острие. И еще, и еще... Лена, что так и сжимала коленями свою тыкву, пыталась ею управлять Заламывая руки, дергая веки, но бесполезно Тварь плавала рядом и словно с интересом наблюдала за моими действиями Под ее тяжелым взглядом я даже пару раз промахнулся киркой, гвозданув себя по ногам И да, чтобы прицепить ко мне таргет без жестов, этой твари хватило 10 секунд После чего на ее слишком уж осмысленной морде магического моба появилось довольство Пожалуй, Лена права. Лучше не рисковать, переговариваясь вслух. Я отбил сообщение в чат. У моей тыквы здоровья меньше половины. Объемный взрыв она врубить теперь не может, а вот твоя опасна. И чую, какую-то пакость задумала. Где твои эльфы? Почему не стреляют? Потому и не стреляют, опасаясь, что отследят и закидают фаерболами. Кстати, когда ты своего добьешь, то сразу и получишь первым же. Управлять сидением этим никак не выходит. Я поежился, пристальный взгляд коника Кассиди стал нравиться еще меньше. Действительно, шары зависли на маленькой высоте, да плавают еще так друг вокруг друга, не подползешь. Да еще в любой момент здоровый может плюнуть в любую сторону, случайно накрыв подбирающихся лесовиков. Патовая ситуация. Эх. «Шкура моего агогня внезапно стала очень скользкой, а его руки, зажатые под моими коленями, неприятно гибкими. Того гляди, вывернуться! Я сунул рукоятку кирки в зубы и вцепился пальцами в шкуру твари». Мелькнуло сообщение. «Кассиди вышла из отряда». После чего девушка змеей соскользнула со своего сидения, падая навзничь. Внезапно потерявший седока агагонь как воздушный шар, с которого сбросили балласт, подпрыгнул и... Тут же получил арбалетный болт в брюхо. Тут же я ощутил рывок и услышал пресловутый свист ветра в ушах, так что едва успел вцепиться сильнее, чтобы не сверзиться со своего шара а в следующий момент матерился в голос, пытаясь со всей резко понизившейся ловкостью добить тварюгу, которая заработала как нехилый огнемет, присоединившись к товарищу. Пять секунд мою девушку поливали огнем, а она, не уворачиваясь, накручивала рукоятку арбалета. Ее асбестовый шмот превратился в лохмотья, а замены у нее, похоже, не было. На обнажившейся спине целыми грядками вспухали и лопались ожоговые волдыри. «Я долбил своего огнеметчика как дятел дерева, забыв про всех возможных эльфов. И тогда, когда Лена таки повернулась, преодолев страх бьющего в лицо огня и пустила болт в брюхо обидчика, я тоже нанес своему последний удар». Мы смотрели друг на друга тяжело дыша и еще не веря тому, что не отправились на респ. Но горячка боя отступала. На Кассиде сначала появилась меховая одежда, а затем тяжелая тканная броня. Лишь разводы копоти на лице и грязные ладони показывали на только что прошедший бой. Я тоже переоделся, последовав ее примеру. Лучезарные эльфы почему-то не спешили появляться перед нами с фанфарами и шикарными жестами спасителей. Девушка пила одно зелье здоровья За другим, украдкой потирая плечи, которым, видимо, больше всего досталось. По мере того, как боль прекращалась, видимо, начинало преобладать удивление. Брови ее начали подниматься домиком. Я откашлялся и, чувствуя себя несколько глуповато, обратился к пустоте. «Уважаемые лесные эльфы, большое спасибо, что помогли нам справиться с огненными тварями. Ответным жестом предлагаю безопасно разделать вашу добычу, дабы вы могли получить икру огня, необходимую, как я уже понял, для кормления ваших теплоцветов». Поскольку лес продолжал безмолвствовать, обескураженно добавил. «Еще могу вырезать магическую суть огней, уничтоженных вами, и добавить по несколько килограммов высококачественного угля». Рядом раздался смешок невидимки, и я услышал. «Предложить уголь лесовикам мог только гном, а вот слова о кре значительно интереснее». Я машинально дернул себя за бороду и прочел в глазах Кассиди те же эмоции, что вспыхнули и во мне. Девушка едва слышно прошептала. «Нет, этого не может быть!» А голос продолжал. Одновременно в пустоте сгущался темный призрак. «Почему же не может? Очень даже может!» Призрак мигнул и, наконец, превратился в персонажа, которого мы видеть здесь не хотели категорически. «Кархан!»